Глава 15 Афины Во время первой пробной поездки к банку Рэйвин вела мотоцикл слишком резко. Харлей вырывался из-под нее, и она чуть не вылетела на встречную полосу. Водитель машины просигналил и помахал кулаком. Все ее тело содрогалось, но она сумела показать ему средний палец в кожаной перчатке и послать куда подальше. Она не помнила, когда последний раз у нее так стучала кровь в голове. Она вихляла, кружила, но не сдавалась. Она оседлала мотоцикл через улицу от банка Афины, ожидая, когда появится Алексей. Двигатель крутился в холостую, сухой язык облизывал сухие губы, глаза приклеились к бронемашине. Она взглянула на часы двадцать минут. Что он так долго? по лицу и шее тек пот. Начало подташнивать. Она стянула левую перчатку и стала царапать ногтями правое предплечье. Но скоро прекратила. Она обещала ему, что больше не будет резать себя. — Хватит этих мыслей! — вдруг она услышала детский плач и обернулась. К ней приближалась женщина с большим животом, толкая одной рукой коляску с малышом, а другой тянула за собой орущего карапуза. И тут Ревин увидела, как из банка выходит Алексий через вращающуюся дверь. Где же были вооруженные охранники бронемашины? Женщина поравнялась с ней, с трудом толкая коляску и удерживая за руку малыша. На углу ребенок вырвался. Мать закричала «Тина, нет, нет!» Мальчик выбежал на улицу. О боже! Водители на скорости не увидят ребенка! Ревин соскочила с мотоцикла и бросилась за мальчиком. Уворачиваясь от машины, она поймала его, взяла на руки пихавшееся дитя и прижала к себе. Он заехал рукой по шлему, едва не сорвав с головы, но она быстро поправила его. Рэйвин донесла ребенка до тротуара и передала матери. «Такой красивый мальчик, хотела бы я...» Женщина влепила карапузу-оплеуху. «Плохой мальчик!» И она потащила его за собой, выворачивая руку. «Видишь?» Вот она благодарность, сестренка. Тупые мамаши не заслуживают детей. Сосредоточься на своей задаче. От этого зависит твоя жизнь. Снова оседлав мотоцикл, она глянула в зеркальце заднего вида и поправила черный парик под шлемом. В этот момент Алексей натянул на лицо маску из лыжной шапочки. Охранник, рука на кобуре, вышел из вращающейся двери. За ним шел другой, неся сумку с деньгами. Ревин нажала педаль газа, прогревая двигатель. Алексей вынул пистолет. Первый охранник повернулся, и Алексей застрелил его. Другой охранник выронил сумку с деньгами и лег на землю лицом вниз. Алексей застрелил и его. Ревин вздрогнула, услышав сигнализацию. Алексей схватил сумку и припустил через улицу. Он вскочил на сиденье за Рейвен, сжимая одной рукой сумку с деньгами, а другой обхватил ее за талию. Она почувствовала, как сбоку к ней прижался его пистолет. Она выжила газ, и Харлей, взревев, сорвался с места. — Я удивилась, когда ты убил охранников! — прокричала она сквозь ветер. — Я от тебя не ожидала! — По-другому никак! — вниз по улице, повернуть на первом перекрестке. Перестроиться в следующем квартале и еще раз в следующем. Когда она остановилась за белым фургоном, перед глазами все плыло. Алексей спрыгнул и открыл задние дверцы. Закинув внутрь сумку, он разложил трап. Она заехала на мотоцикле в фургон и выпрыгнула назад. Алексей убрал трап и закрыл дверцы. Затем залез в кабину и сел за руль. Рейвин оглянулась. Никто их не преследовал. Чувствуя головокружение, она заскочила на пассажирское место. Сорвав шлем, она прислонилась головой к его плечу. Слава богу! Алексей убрал пистолет в карман куртки и приобнял ее свободной рукой. Она тяжело дышала, пока он осторожно вел фургон назад, в центр Афин, мимо запруженной плаки, где туристы облепили летнее кафе, читая газеты и подтягивая напитки. Алексей проехал мимо хаты и, обогнув квартал, подъехал к автомастерской Теодора. Он посигналил, и дверь приоткрылась. Толстяк в маске огляделся и подал знак входить. Алексей поднял сумку с деньгами. «Вот наличка для Мэг. Девчонка просто чудо. Видел бы, как она водит мотоцикл». Когда они вошли, Толстяк опустил гаражную дверь. Открыв сумку с деньгами, он вынул пачки 10-долларовых банкнот в обертках банка «Афины». Он повернулся к соседнему кабинету и сказал «Ждите здесь». От запаха машинного масла ее подташнивало. Она поскользнулась на грязном полу, но Алексей подхватил ее и притянул к себе. Она опустила глаза. «Это твой пистолет уперся мне в тело?» Он запрокинул ей голову и просунул язык между губ. Она закрыла глаза. Ее целовали раньше, но никогда еще так. Он отстранился, но она прильнула к нему. «Сейчас не время», — прошептал он, — «когда будем одни». Он взял ее за руку и провел в ту комнату, куда прошел толстяк с деньгами. Несколько мужчин в лыжных масках воскликнули. «С именинами!» Посредине стола стоял белый торт с надписью, выведенной шоколадом. Ники, наша первая соратница». И в центре торта — единственная свечка. «Кто такая Никки?» — спросил Ревен. Я ответил высокий человек с одной рукой. «Это ты». Между остальными протиснулся мужчина с костылем, который пытался изнасиловать ее в первый день. «Это мой отец». — сказал Алексей. — Рада познакомиться, — выдавила она. — Сегодня твои именины, — сказал он, и его мрачный голос заставил ее напрячься. — С этого дня твой позывной — Ники. Но сегодня не мой день рождения. Мы, греки, не придаем особого значения тому, кто когда родился. Тебя поздравляют в день Вознесения Святого, по которому тебя назвали. И кто мой святой? Святой Николай. Санта-Клаус. Ей представилась рождественская елка во дворе Уэйбриджского университета и припев колокольчиков. Она прикусила язык. Каждый подошел к ней и вручил какой-нибудь подарок. Солнечные очки, свитер, головной платок, полуботинки. Невысокий человек, держа в руках потешную греческую гитару, похожую на вазу с одной стороны, забринчал и пропел мягким голосом. О прекрасной Ники, с налитыми солнцем волосами и глазами голубыми, точно море, я, Йорга, приветствую тебя среди нас в день твоих именин. Она захлопала в ладоши. Не снимая маски, он поцеловал ее в обе щеки. Его примеру последовали остальные. Когда к ней приблизился человек с зубочисткой, торчащей из маски, она отпрянула. — Мы зовем его Зубочистка, — сказал Алексей, — потому что он никогда не выпускает ее изо рта. — Он собирается всадить ее мне в лицо? — Ни за что, товарищ Никки, — сказал Зубочистка. Вынув зубочистку, он поцеловал ее в обе щеки через маску, затем вернул зубочистку на место, кивнул и отошел. — Он оказал тебе честь, — сказал Алексей. — Это первый раз, когда я увидел его без зубочистки. Остальные рассмеялись. Зазвонил мобильник Алексея. Приняв звонок, он перестал улыбаться, кивнул несколько раз. — Да, конечно, — сказал он и выключил телефон. — Мне сейчас надо идти. Она схватила его за руку. — Куда мы пойдем? — Ты останешься здесь. Возьми меня с собой, — Я вернусь позже. Нужно встретиться кое с кем. С женщиной? Ты моя единственная женщина. Зубочистка отвезет тебя на хату. Я вернусь ближе к ночи. Когда он вышел, она прикрыла рот ладонью. Дверь закрылась за ним. Все смотрели на нее. Не показывай им, как тебя обступает тьма всякий раз, как он уходит. Отец Алексей шагнул к столу и зажег единственную свечку на торте. рейвен отпрянула. «Что такое?» «Огонь меня пугает». Сильные пальцы взяли ее за загривок. «Мы тебя вылечим. Загадай желание и дуй». Она подавила желание отбрыкнуться от него, когда он наклонял ее к колыхавшемуся огоньку. Она закрыла глаза и пожелала, чтобы Алексей спас ее от огня. Открыв глаза, она увидела к своему удивлению дымящийся фитиль, хотя была уверена, что не дула. Она подумала, «Как же так? Ты задула мою свечку, сестренка?» Это моя свечка дура. После стольких сраных лет я наконец получила собственное имя, осточертела мне это сестренка. Теперь зови меня Ники.